Глава 13, Сэр Смит снял доспехи. Сверкающей горкой лежат в ямке, чтобы не выдали нас блеском. Фрида удалилась в кусты. Никто не мог предположить, над чем именно трудится. Но вскоре вышла с охапкой ивовых прутьев Под мышкой толстая свежесрубленная палка длиной с ручку лопаты. Принялась связывать все в прочную метлу. Работала быстро умело вскоре в руках ее было добротное помело крепкое с хорошо увязанными ивовыми прутьями и толстым надежным древком король обернулся глаза полезли на лоб побагровел повернулся к нам всем корпусом да как посмели фрида съежилась как бы изливая мышка перед огромным котом не смела даже поднять голову «Я поинтересовался невинно. Ваше Величество, в чем-то усмотрели урон своему королевскому достоинству?» Он указал взглядом на Помело, затем на Фриду и спросил грохочущим голосом. Ну ведь она похожа!» Он запнулся, не договорив слово «ведьма». «Ведь если кивну, для него останется только один путь. Сейчас весьма глупый». А так я помедлил с ответом, старательно подбирая что-нибудь уклончивое. А сэр Смит сказал со всевозможным почтением. «Ваше Величество, я участвовал в Леонском походе. Вы тоже там были со своим отрядом. Помните, вы еще колебались, вступать ли во временный союз с Готами, нашими лютыми врагами, чтобы дать отпор силам короля Алариха? Но вы поступили мудро». А потом была такая блестящая победа. Вы едва не захватили в плен самого Алариха. Он убегал так, что бросил полевую казну, свою семью, а также обоз с десятью тысячами цепей, в которые обещал заковать все наше войско. Король слушал, светлел. Наконец, гордая улыбка тронула каменные губы. — Да, — пророкотал он все еще грозным голосом это была неплохая победа неплохая воскликнул смит да ее назвали блестящей даже в королевстве Йенгина, а там вас ненавидят но от правды никуда не деться и минестреле сразу же сложили песни м, -м, -м, м сказал король польщенно под чьим знаменем вы были сэр смит подсказал смит урожденный да вообще то как убедил меня сэр Ричард, незачем придумывать себе знатных родителей. Я сам по себе, и в рыцарство меня посвятили на поле боя. Я был тогда под знаменем сэра Фердинанда Самойского. Мы в том бою как раз опрокинули левый фланг герцога Жорминеля, что помогло вашему величеству выдержать удар в центре, а затем контратаковать». «Да-да», — подтвердил король, — — Сэр Фердинанд, прекрасный воитель. Кажется, и вас припоминаю. Да-да, у вас и тогда усы были такие же. — Это моя гордость, — сообщил с готовностью сэр Смит и расправил усы. — Отличительная черта породистых людей в моих краях. — Так вот, ваше величество, церковь вас совсем не осудила за союз с готами, не так ли? Барбаросса кивнул. Я потом исповедался, объяснил, зачем так поступил, выделил для церкви часть добычи. Архиепископ даже сказал, что своим поступком я чуточку приблизил этих ужасных еретиков к познанию света истинной веры. Я понял вас, сэр Смит, ваше величество, сэр Смит. Да-да, сэр Смит. А ты, милая девушка, встань. «И подойди сюда». «Значит, ты можешь слетать, верно? Прямо к моему замку и посмотреть?» Фрида ответить не успела, но, судя по ее виду, готова была сказать «Да, конечно». Я сказал настойчиво. «Ваше Величество, этого делать нельзя. Над городом баражируют огромные летучие мыши, хотя я назвал бы их летучими кабанами или волками». А гонцы, Ваше Величество, дерутся плохо. У них другая специализация. Смит спросил, стараясь сделать что-то приятное королю. «Летучие мыши сторожаты днем?» На рассвете их сменяют гарпии. Смит умолк, король задумался и зрек после паузы. «Мы не станем рисковать жизнью ценного гонца!» Мы помолчали, наблюдая, как он расправляется с мясом, отрывая крепкими зубами огромные куски и глотая, почти не пережевывая, как волк. Запил слабым вином. Затем пришла очередь ветчины и буженины. Мы нетерпеливо ждали, наконец я сказал. Сюда двигается цепь загонщиков. Герцог объявил большую охоту. Зверей поднимают и гонят две тысячи человек. Идут такой широкой цепью, что от них не укрыться. Так что, Ваше Величество, мы привели вам хорошего коня. Надо срочно уходить отсюда. Он кивнул. Проживал кусок и только тогда не спросил, а прорычал. — уверена, что не привели погоню? — Уверен, — ответил я самонадеянно. — Мы купили самых быстроногих коней. Однако мы не заметали следы, так что рано или поздно «Сюда придут». Он буркнул. «Вы ломились через лес, как стадо свиней! Треск стоял такой! Вот пусть и думают, что свиньи», — согласился я. «Я свинья не гордая». Он снова спросил насчет графа кордине Я решил было, что у короля не лады с памятью, но глаза короля поблескивают остро и подозрительно. То ли не верит, то ли перепроверяет, Я уже чуть подробнее пересказал все, что случилось в замке Харток. Король слушал с недоверием. Я подумал, что он не в состоянии поверить в предательство такого верного вассала, как Франки Кардини. Однако, оказалось, что Барбароса усомнился в моей способности все подслушать, а затем уйти целым. «Ваше Величество», — ответил я с некоторым раздражением, — «я рыцарь из дальних стран». А у нас не очень-то в моде фанфаронство. И все эти цветные перья на шлемах и других местах. У нас во главе угла даже тупого результат. А здесь в цене сам процесс. По-здешнему я должен был бы красиво возмутиться предательством вашего некогда верного графа Кордвения и вызвать его на поединок. После чего меня бы его слуги зарезали, как барана. Или вообще я, как рыцарь, не должен был выбираться из запертой комнаты? «Где мое достоинство человека в благородной крови?» Карабкался по стене, как будто простолюдин. Тьфу! Он выслушал молча, хмыкнул. «Ладно, ладно, сэр Ричард. Я бы вам доверил командовать левым крылом своей армии. А то и правым, может быть. Больно вы расчетливый и предусмотрительный. Мерзавец, наверное? Шкуру к тому же бережете. А мне нужны живые военачальники». Выходит, верный Франке уже неверный. Предал мерзавец. Но это не значит, что мы сдадимся. Мы будем бороться. Соберем силы. Я прервал как можно вежливее. Ваше Величество, сейчас надо по коням и спешно драпать. Мы слышали в городе, что герцог тайком отправил большие отряды в лес. А Зачем, неизвестно. Мы подозреваем, что пока не нашли ваше тело, герцог не успокоится. Мы, конечно, ушли далеко от того места, где на вас напали, но, увы, недостаточно, чтобы нас не зацепили эти герцога. Он проговорил зло. «Но сейчас, когда нас трое!» «Ладно, четверо. ось сунутся!» «Речь не короля, но мальчика», — сказал я с сожалением. «Ваше Величество, а вы настоящий?» Он насторожился. «В каком смысле?» «Некоторые короли заводят двойников», — объяснил я. Одних, чтобы перенацелить кинжалы заговорщиков, других, чтобы тайком ходить по бабам. Эти двойники похожи на королей, как две капли воды, но рта им лучше не раскрывать. «Он нахмурился?» — ответил с неохотой. «Понимаю, на что намекаете так грубо. А вы в самом деле, рыцарь, галантности вас учили?» «И даже петь серенады», — заверил я. Но мне медведь на ухо наступил, а потом еще и попрыгал. Так что оцените коня, которого для вас купили. Подумать за такие деньги. Потом я с вас слуплю с процентами. Да, отправимся, чтобы потом не мчаться, сломя голову. Те, что вас ищут, взяли с собой собак, так что рано или поздно на след выйдут». Король критически осматривал коня. «Я ощутил раздражение. Слишком уж он везде и во всем монарх». Подсказал вежливо. С одной стороны у коня две ноги, хотя с другой стороны тоже две. Он бросил на меня косой взгляд. — Да уж как-то догадаюсь. Что-то у него бабки высоковаты и шея коротковата. — Ваше Величество, а вам ничего не говорит такой вот крик? — Коня! Коня! пол царства за коня! — Кто так вопил? — спросил он с подозрением. — Наверное, кобыла предположил сэр Смит. Король хмыкнул, опустил ладони на седло. Запрыгнул, не касаясь стремян, бровируя мышцами, что не успел растерять после походной жизни. Сэр Смит поспешно поднялся в седло, а Фрида сперва загасила костер, хозяйственная девушка. Я протянул ей руку, узкая ладонь скользнула в капкан моих пальцев. В следующий миг Фрида оказалась за моей спиной, «Поехали сперва шагом», — я сказал Барбароссе. «Я уже заглянул в монастырь, поговорил с настоятелем. Обещают вооружить всех монахов, а также монастырских крестьян. Не надо морщить королевский нос, Ваше Величество. Это не рыцари, конечно, но придет время, и такие вот жестко организованные отряды уничтожат рыцарские войска, как стада храбрых баранов, что не знают порядка, не признают дисциплины. «Еще я поговорил с бенедиктинцами. Они закрепились в Каталауне». «Все еще остались», — удивился король. «А я собирался последних изгнать, как еретиков». «Лучше бы их было больше», — сказал я дипломатично. «Они вас поддержат за то, что страна под вашим правлением живет в мире». Он фыркнул. «Их мало! Не скажите, Ваше Величество. К тому же нам каждый человек дорог». А если учесть, что настоящие заговорщики снюхались с нечестью, с колдунами, то монахи будут драться не только за вас, но и за себя. Король подумал, спросил хмуро. «Вам не кажется, что в городе вас просто могли арестовать и втихую казнить?» Я изумился. «Меня? Такую овечку?» Он фыркнул. «Это вы овечка?» «Ну да, Христова. А Христос у нас пастырем». «С вот такой палкой! Ваше Величество, никто не видел, что вас увез именно я!» Он посмотрел на меня с подозрением. «А мне казалось, их оставалось еще человек пять, в том числе братья Торвальсены!» И ответил с христианской скромностью и добродетельностью. «Но не осталось, Ваше Величество!» Он спросил недоверчиво. «Даже братьев Торвальсенов?» Я отмахнулся. Да какая разница, чьи они братья? Они сейчас в аду. Он ворча пробовал коня в разных алюрах, а когда тот сумел перейти из галопа в карьер со скоростью примерно миль тридцать в час, подобрел и заволил сообщить, что я купил неплохую лошадь. Неплохую. Скотина мог бы назвать не лошадью, а конем, все же красивше. Сэр Смит держался сзади, прикрывая венценосную особу стыла. Фрида за моей спиной сидела тихая, как мышка, пугливо поглядывая на грозного правителя. Я слышал, как испуганно бьется ее сердечко. Впервые видела короля так близко. К тому же он сам разговаривал с нею. Будет о чем рассказать в Амальфи. Пес бежал рядом, пытаясь заглянуть мне в глаза. Я сказал ему, «Ты молодец. Хорошо охранял. Спасибо». Среди кустарников промелькнула Пес решил проверить и прыгнул в зеленые заросли. Сэр Смит, как абориген, начал рассказывать, что в давние времена здесь было королевство, населенное людьми, которые настолько привыкли воевать с нечистью, что постепенно уже свыклись с нею, начали брать в плен и ставить к работе. Это было в самые-самые древние времена. О них не сохранилось ничего, кроме отрывочных преданий. Все летописи начинаются с сообщений, как в эти земли – Торгались соседи, а местные люди, что уже к тому времени не совсем люди, так как успели давно продниться с нечистью, всякий раз давали отпор, да так страшно, что в плен к ним лучше было не попадать. Потом они то ли вымерли, то ли ушли под землю. Рассказывают, что в глубинах земли у них несметные богатства. Но это всегда рассказывают, все слушают охотно, аж слюни висят. Я кивнул. Это знакомо. У ленивых самые любимые рассказы о неведомых островах, сокровищ, которые закопали либо люди Флинта, либо пирата Моргана. И хотя все говорят, что ну совсем не верят в эти рассказы, тысячи искателей отправляются на поиски. И бывает, находят. И тогда рассказы, жутко преувеличенные, привлекают сотни отчаянных искателей приключений. Король слушал Сера Смита снисходительно. А когда тот запнулся, добавил, что даже когда местные то ли вымерли, то ли ушли под землю, все равно эта земля пустовала недолго, вернее, совсем не пустовала. Когда народец почему-то начал мельчать, соседи уже заселяли волнами, даже успели породниться с остатками местных. От этой смеси пошел странный народ колдунов, овладел распыленный в воздухе магией, Начал заклятиями создавать города, ставить вокруг них стены и башни. Они были настолько могучи и несокрушимы, что легко покорили соседние страны. Однако у них самих начались распри. Соседи видели, как горели города, рушились башни, земля трескалась, а раскаленная лава заливала посевы и перегораживала реки. Раса колдунов исчезла, хотя знающие говорят, что они просто переродились или стали невидимыми, а за власть уже не дерутся, как простые короли, власть их намного выше королевской, но сами потеряли интерес к завоеваниям, свершениям, а то и вовсе к жизни. Здесь он умолк, пожал плечами, удивляясь, никак не комментируя, но всем своим видом показывал, что это совсем уж байки, нелепость, как это можно потерять интерес когда в твоей власти хватать любую девку, какую изволишь, покупать все, что вас хочется, а твоей колдовской мощи не сможет противостоять никакой герой, никакой силач, никакой король с его войском. — А почему там сейчас никто не селится? — спросил я. Сэр Смит удивился. — Как это не селится? Еще как селится. Но только уж... Больно отчаянные селятся, или же те, кто не в ладах с законом или церковью. У нас в соседнем селе целая семья кузнеца снялась и уехала за реку, когда местный священник начал уж через чур с пылом доказывать, что кузнец знается с нечистой силой. А потом все выискивал доказательства, что жена у него ведьма летает на помеле, ночами превращается в черную кошку и доит соседских коров. Брехня, конечно, все знали, что он сам к ней неровно дышал. Даже при людях не мог сдержаться, чтобы не коснуться ее, не перекрестить, притронувшись вроде невзначай к ее груди. А уж там такие белые сдобные пышки были, что даже мне как-то снились. Никакие молитвы не помогали. А когда тот священник совсем сдвинулся, начал собирать народ, чтобы сложить костер и кузнеца сжечь, а из ведьмы, мол, он сумеет изгнать дьявола, Тогда они от греха подальше распродали вещи, а что смогли, погрузили на телегу и переправились на ту сторону. Как раз большая сушь была, река обмелела, вода едва до спицы доходила.